означающих отход современного русского православия от многих церковных традиций, существовавших со времён крещения Руси. Наконец, богословско-церковными кругами Московской патриархии пересматриваются многие разделы православного вероучения, обновляется в духе времени традиционная трактовка либо самих догматов, либо выводов из них. Традиционное русское православие считало ортодоксальную интерпретацию христианских догматов единственно правильной, данной раз и навсегда, а потому категорически возражало против каких-бы-то не было перемен в своём вероучении. В оправдании такой позиции иерархическая верхушка церкви обычно ссылалась на послания восточных патриархов 1723 года к которым говорилось, наши догматы и учение нашей восточной церкви ещё древли исследованы, правильно и благочестиво определены и утверждены святыми и вселенскими соборами. Прибавлять к ним или отнимать от них что-либо непозволительно. Поэтому русские православные богословы до революционной поры излагали вероучение церкви языком древних византийских авторитетов не решаясь вносить коррективы не только в содержание христианских догматов, но даже в их формулировки. Богословская мысль того времени, по признанию её представителей, не допускала ни малейшего отступления от принятых догматических формул, определений и самих терминов. Даже самое незначительное обновление богословской аргументации трактовалась официальными церковными инстанциями дореволюционной России как покушение на целостность православия. Правда, и обновленческие группы предреволюционной поры, и обновленческая церковь 20-30-х годов текущего столетия выступали с призывами модернизировать православное вероучение, если нет содержания, то хотя бы форму. Однако московская патриархия – отвергла эти призывы и продолжала вести русское православие по традиционным путям догматического консерватизма.